Глава 71. Неужели такая у него любовь? Отстранённо смотрю на пролетающие за окном такси серые дома. В груди всё клокочет от злости, а в горле застрял болезненный ком. Слёзы наворачиваются на глаза, но я сдерживаю их изо всех сил. Я так много плачу последнее время, что уже привыкла постоянно реветь, и это мне совсем не нравится. Но чем яростнее я запрещаю себе раскисать, тем сильнее растёт обида на Серёжу. Не понимаю, как он мог выгнать меня. Неужели такая у него любовь? Сначала я думала, он просто стесняется, а теперь уже сомневаюсь, что причина его поведения в этом. Да, Серёжа живёт в неблагополучном районе. Да, его квартира выглядит не самым лучшим образом. Ну и что? Разве поменяйся мы местами? Его бы подобное остановило. И он бы не захотел быть со мной рядом в небогатом жилье, даже если бы я болела и нуждалась в его заботе. Ведь для этого и нужны близкие люди. Не только чтобы быть рядом, когда всё хорошо, но и поддерживать друг друга, когда плохо. Сейчас мне кажется, будто Сергей меня вообще не любит. Будто все его слова о любви — это всего лишь ложь. Потому что когда любят, не прогоняют. Будь я на его месте, ни за что бы не прогнала. Наоборот, я была бы счастлива, если бы он приехал ко мне в тяжёлый момент, окружил заботой и теплом. От всех этих мыслей на душе горько. Невыносимо думать о том, что чувства Сергея ко мне на самом деле не такие сильные, как я считала. Ведь я люблю его безумно. Кажется даже, что больше жизни. но ну, а он, выходит, не настолько серьёзно относится ко мне. «Захожу домой, морально приготовившись оправдываться перед отцом. Я веду себя с ним довольно жестоко. Обещала позвонить, когда доберусь до Сергея, но сама так и не сделала этого. Только на скорую руку настрочила сообщение, что у меня всё хорошо. Но папу это не устроила. Он стал звонить. Звонил несколько раз ночью и даже утром, но я не отвечала на его звонки» понимая, что подобное поведение очень некрасиво и эгоистично с моей стороны. Но Серёжа был в таком настроении, что мне было страшно ещё и разговаривать при нём с отцом. Папа не вышел встречать меня в прихожую, как обычно. Наверное, очень сильно обижен. «Пап, я дома», — громко сообщаю я, сбрасывая сапоги. Но отец не отзывается. Раздевшись, методично обхожу всю квартиру и понимаю, что дома его нет. Это странно, потому что папа вроде как в отпуске. Но я до такой степени устала и вымотана, что не придаю большого значения отсутствию родителя. Может, он вышел в магазин? Ухожу в свою комнату и заваливаюсь на кровать прямо в одежде. Чувствую себя опустошённой, словно из меня выкачали всю радость и желание дальше жить. «Не понимаю, как справиться с обидой на Сергея. Он совсем не считается с моими чувствами. Ему безразлично, переживаю ли я, больно ли мне. Разве так относятся к людям, которых любят? Постоянно только обещает, что всё будет хорошо, но сам ничего не делает для этого. Снова хочется реветь от обиды, но я держусь. Сколько можно уже? Очень страшно, что я совершила ошибку, влюбившись в него. Но разве у меня был выбор? Сердце разрывается в груди. Очень страшно, что мои опасения окажутся правдой, ведь я не могу жить без Серёжи. Вот даже сейчас лежу и ничего в этой жизни больше не хочу, лишь только потому, что мы поссорились. Нет сил переодеться, умыться, да просто даже поднять руку, словно я умираю, по доброй воле, без всяких болезней и травм. Таким образом я лежу до тех пор, пока не возвращается отец. Лишь это заставляет меня как-то собраться с силами и подняться с постели, переодеться в домашнее, привести себя в порядок. После этого выхожу из комнаты с намерением подойти к нему. Папа на кухне тоже уже успел переодеться, кипятит чайник. «Привет, пап!» Подхожу к нему со спины и крепко обнимаю, прижимаюсь изо всех сил, испытывая сокрушительное чувство вины. «Пап, прости меня. Он тяжело вздыхает, разворачивается и крепко обнимает меня в ответ, бережно гладит по голове, как маленькую. «Тань, ты даже не представляешь, какую ночь я пережил. Почему не отвечала на звонки?» «Я ведь написала тебе СМС-ку», — с укором отвечаю я. «Зачем ты ещё звонил? Мне было неудобно разговаривать. А мне необходимо было услышать твой голос, чтобы убедиться, что всё действительно хорошо», — эмоционально объясняет он. «Но я ведь и написала тебе, пап, упрямо повторяю я». «Ладно», — вздыхает отец. «Давай забудем. Чай будешь?» «Буду», — сникнув, соглашаюсь я. Папа наливает мне чай, ставит передо мной на стол чашку. Опустив голову, я безучастно помешиваю ложечкой горячий напиток, пью, когда он немного остывает, не чувствуя вкуса. «А давай съездим на море отдохнуть? Куда-нибудь в жаркие страны?» Внезапно воодушевлённо предлагает отец. Поднимаю на него обескураженный взгляд. «С чего вдруг посреди зимы? Мы же обычно летом ездим в Сочи?» «Ну и что?» — пожимает плечами папа. «Надо же иногда пробовать новое, экспериментировать. Может, я сейчас отдохнуть хочу. Имею право, заслужил. У меня отпуск, в конце концов». Да и ты прилежно училась в университете всё это время. Ты тоже заслужила хороший отдых. Но за границу лететь на море — это же очень дорого, пап, — удивлённо хлопаю глазами я. Один раз живём, дочь. Деньги я найду, не переживай. На мгновение я вдруг загораюсь. А что, если и правда? Надоела эта холодная зима. Стоит лишь представить огромное тёплое море и волны. Мягкий золотистый песочек под босыми ногами, жаркое солнышко над головой, и на душе сразу становится так хорошо. Но потом я вспоминаю о Сергее и сникаю. Без него мне не нужно ни море, ни солнце, ни песок, никакого удовольствия мне это не принесёт. Я же буду тосковать по-любимому 24 на 7, и отдых превратится в пытку. «Нет, пап, я не хочу». Печально кручу я головой. «А ты езжай, отдохни!» «И что же я там буду делать один?» Возмущённо отвечает отец. «Может, всё-таки составишь компанию? Без тебя я никуда не поеду». «Так найди себе компанию, папа!» С нажимом предлагаю я. «Тебе давно уже пора завести постоянные отношения, а ещё лучше жениться». «Лучше голодать, чем что попало есть». И лучше быть одному, чем вместе с кем попало», — цитирует папа Амара Хайяма на свой манер. «И почему-то мне кажется, что это камень в мой огород, но делаю вид, будто меня ничуть не задело, потому что Серёжа — никто попало». «Так ты найди себе хорошую нормальную женщину», — спокойно отвечаю я. «Это не так уж просто, Таня», — назидательным тоном произносит отец. «Ладно», — вздыхаю я, — «что-то мне расхотелось пить чай. Пойду к себе». «Подумай над моим предложением, дочь. Мне бы очень сильно хотелось поехать». «Без меня, пап. Ну а вдруг ты передумаешь?» «Не передумаю».